На фотографии была изображена большая черная собака на фоне белого чистокола. Собственно, белым он был когда-то, разве что кто-нибудь в этом плоском мире полароидного снимка собирался покрасить или хотя бы побелить его, но в это верилось с трудом. Забор выглядел неухоженным, заброшенным. Верхушки некоторых кольев были сломаны, другие неряшливо покосились снаружи. Пёс стоял на тротуаре перед забором, задом к зрителю. Его длинный пушистый хвост был опущен. Казалось, он обнюхивал один из кольев забора. Может быть, потому подумал Кевин, что забор был тем, что его папа называл почтовым ящиком, местом, где многие собаки останавливаются, чтобы задрать ногу и оставить таинственное послание в виде жёлтой струйки. Пес производил на Кевина впечатление бездомного. Его длинная шерсть спуталась и была усыпана репейниками. Одно ухо у него было помято, наверное, след старой драки. Отбрасываемая псом тень была настолько длинной, что не умещалась на фотографии и заканчивалась, очевидно, где-то там, за забором на заросшей сорняками пестрой лужайке. Эта тень навела Кевина на мысль, что снимок был сделан либо вскоре после восхода, либо незадолго до заката, не знаю как располагался фотограф «Какой фотограф? Ха-ха!» Невозможно было сказать точнее. Кроме того, что он или она стоял лицом почти строго на запад или на восток. В верхнем левом углу снимка в траве виднелся какой-то предмет, похожий на красный детский резиновый мяч. Впрочем, утверждать с уверенностью было трудно, ибо он находился по ту сторону ограды, да к тому же был полускрыт пучком невзрачной травы. Вот, пожалуй, и все». «Ты узнаешь что-нибудь?» — спросил папаша, медленно водя увеличительным стеклом вдоль поверхности фотографии. Теперь собачий зад вырос до размеров небольшого холма, поросшего диким и зловеще экзотическим черным подлеском. Несколько обшарпанных кольев увеличились до размеров старых телефонных столбов. Теперь вдруг предмет за пучком травы стал виден совершенно отчетливо. Это и в самом деле был детский мяч, хотя под увеличительным стеклом папаши он выглядел как футбольный. Кевин мог даже различить звездочки выпуклыми резиновыми линиями, опоясывавшие его середину. Таким образом, что-то новое все же обнаружилось под папашиным увеличительным стеклом, а несколько минут спустя Кевин увидит еще кое-что уже сам, без лупы. Но это случилось чуть позже. «Конечно нет, черт возьми!» — сказал Кевин. «Откуда, мистер Меррил?» «Но здесь же есть разные предметы!» Терпеливо пояснил папаша. Его увеличительное стекло по-прежнему блуждало над снимком. Кевин вспомнил виденный им однажды фильм, в котором полицейские выслали на поиски сбежавших заключенных вертолет с прожектором собака, тротуар, чистокол, который надо бы покрасить либо разобрать, газон, который надо привести в порядок, Тротуар нам немного дает, его даже не весь видно, и дом, хотя бы фундамент, не вошел в рамку. Но я хочу сказать, что есть же вот эта собака. Тебе она знакома? Нет. А забор? Нет. А этот красный резиновый мяч, как насчет него, сынок? Нет. Но у вас такой вид, словно вы думаете, что я должен был узнать их. У меня такой вид, словно я думаю, что ты можешь узнать их. — ответил папаша. — У тебя никогда не было такого мяча, когда ты был маленьким? — Нет, по крайней мере, не предпоминаю. — Ты говорил, у тебя есть сестра. — Мэг. — У нее тоже не было такого мяча? — Не думаю. Я никогда особо не интересовался игрушками. У нее как-то была игра плохой, стрелок, в которой был красный мяч, но другого оттенка темнее. а, -а, -а я знаю, как выглядит мяч, о котором ты говоришь. — Этот не из тех, а газон, он точно не ваш. йо то есть, черт побери, конечно, нет. Кевин даже слегка обиделся. Они с папой регулярно ухаживали за газоном вокруг своего дома. Он был ровного, темно-зеленого цвета и оставался таким даже подопавшими листьями по меньшей мере до середины октября. Во всяком случае, у нас нет чистокола. А если был, — подумал он, — он не выглядел бы так безобразно. Папаша щелкнул выключателем на рукоятке лупы. Уложил ее на бархатный лоскут и завернул в него с тщательностью, граничившись с почтением. Он убрал ее обратно в ящик и задвинул его, затем внимательно взглянул на Кевина. Трубку он отложил в сторону, и теперь дым не скрывал его взгляда, по-прежнему острого, но уже не мигающего. Я хочу сказать, что не может ли это быть ваш дом до того, как вы его купили? Как, по-твоему? Скажем, 10 лет назад. 10 лет назад мы уже жили в нашем доме ответил Кевин, сбитый с толку. «Ну, хорошо. А двадцать? Я хочу сказать, тебе знаком рельеф? Похоже, он слегка поднимается. Наша лужайка перед домом. Он задумался, затем покачал головой. Нет, наша ровная. Скорее уж, она чуть понижается, чем повышается. Может, именно поэтому весной в дождливую погоду в подвале собирается вода? Ага, ага, возможно. А как насчет задней лужайки? Там нет тротуара». — ответил Кевин. — А с боков? Он осёкся. — Вы пытаетесь выяснить, не снимает ли мой аппарат картинки из прошлого? — воскликнул он и в первый раз по-настоящему как следует испугался. Он потёр языком нёба и, как ему показалось, почувствовал вкус металла. — Я просто спросил. Папаша постукивал пальцами по столу рядом с фотографиями и, казалось, обращался скорее к самому себе, нежели к Кевину. «Знаешь, — сказал он, — порой вроде чертовски забавные вещи происходят с двумя устройствами, которые мы уж привыкли воспринимать почти как нечто само собой разумеющееся. Нет, я не утверждаю, что это происходит на самом деле. Так если нет, значит, на свете полно лгунов и отъявленнейших мистификаторов. Что же за устройство? Магнитофоны и фотоаппараты «Полароид». — ответил папаша, по-прежнему разговаривая как бы с фотографиями или с самим собой, словно Кевина вообще не было в этом пыльном, наполненном стуком часов закутке в глубине эмпориум-галлориум. — Взять, к примеру, магнитофоны. Знаешь, сколько народу утверждают, что записали на магнитофон голоса давно умерших людей? — Нет, — сказал Кевин. Он, собственно, не собирался понижать голос, но так вышло. Казалось, по той или иной причине у него не хватило воздуха в легких, чтобы говорить нормально. «Я тоже», — сказал Папаша, передвигая пальцем фотографии с места на место. Палец был толстый и шишковатый, словно созданный для грубых и неуклюжих движений пихать людей, смахивать с приставных столиков вазы и вызывать кровотечение при попытке извлечь засохшую козявку из хозяйской ноздри. И тем не менее, наблюдая за руками этого человека, Кевин думал, что в одном его пальце, возможно, побольше грации, чем во всем теле его сестры Мэг, а может, и в его собственном. Да ливаны отнюдь не славились проворством или ловкостью. Вероятно, это было одной из причин, в котором образ отца, столь изящно подхватившего падавшую мать, запал ему в память и может статься навечно. Казалось, палец папаша Мэрилла. Вот-вот смахнет все фотографии на пол по ошибке. Такие неуклюжие пальцы всегда пихают, бьют и щиплют по ошибке. Но этого не случилось. Фотографии просто перемещались на столе в такт его безостановочному движению. «Сверхъестественный!» Снова подумал Кевин и слегка содрогнулся. Это была настоящая дрожь, вызвавшая у него удивление и спуг и слегка смутивший его, даже если папаша ее не заметил. «Но тем не менее, как-то они это делают», — сказал папаша, и затем, словно Кевин спросил его, добавил, «Кто?» «А черт его знает! Сдается мне, что некоторые из них...» «Исследователи психики, или, по крайней мере, называют себя так или как-то в этом роде, но, скорее всего, в большинстве своем они просто забавляются, как те люди, что на вечеринках колдуют над планшетками для спиритических сеансов». Он мрачно взглянул на Кевина, словно вспомнив о его присутствии. «У тебя есть планшетка для спиритических сеансов, сынок?» «Нет». «А ты хоть раз играл с такой?» «Нет». «И не играй». «Еще более мрачно», — сказал папаша. «Это опасные штуки, мать их!» Кевин не решился признаться стрику что не имеет ни малейшего представления об этих планшетках. «Так вот, они ставят магнитофон на запись в пустой комнате. Подразумевается, что это должен быть старый дом. Я хочу сказать, дом с историей. Ей, скажешь, удастся найти такой. Ты понимаешь, что я имею в виду, когда говорю «дом с историей», сынок?» «Я думаю, это вроде как с привидениями», — отважился предположить Кевин. Он вдруг обнаружил, что слегка вспотел, как происходило с ним всякий раз, когда миссис Уитакер объявляла контрольную работу по алгебре без подготовки. «Ну, в общем, да. Эти люди больше всего любят, когда у дома ужасные истории. Но есть такого нет, обходится без эту Так вот...» Они ставят магнитофон и записывают отпустую комнату. Затем на следующий день они всегда записывают по ночам. Я хочу сказать, что для полного счастья им нужно проделать это именно ночью, а лучше все в полночь. На следующий день они прослушивают запись пустой комнаты. «Иногда», — произнес папаша задумчивым голосом, за которым, возможно, а может быть и нет, — Скрывались более глубокие чувства. Там слышны голоса.